"Разь немцы!" удивлённо воскликнул кто-то из новоприбывших катержан. И тут, как по сигналу, сход разразился руганью. "Пущай змии и галюты в каменных хоромах живут, им привычно". Архангельские мещане, растолкав передовщиков, вышли в первые ряды и потребовали слова. Город Архангельский Народ в нём дьявольский, пошутил Баранов, стараясь разрядить страсти. А помнившись, зыркнул на монахов, закатил набожно глаза. Господи, прости меня грешного, опять крестился. Бываем сыра едем к Аргопольским. Может и привычно жить в каменных хоромах. Мы с ужаным табачником тоже, огрызнулся тующий стрелок Антипин скинул шапку, кланяясь с ходу и монахам. Чего хотят господа компаньоны, главные наши поищики, ведая или не ведая того, хотят пустынное место нашими руками превратить в немецщину. Архангельск они мечели. Теперь за Америку возьмёмся. Где это видно? чтобы природные русичи под барабан на работу ходили, чтоб под музыку за стол садились. ныне по нужде всякой дрянью живот скверним, после как московские бояре будем устриц под музыку сосать. выразумейте, батюшки отцы преподобные. отец фенасий тоже тощий и длинный, потеребив тесёмочку на косице, сказал задумчиво: Нам с барабаном не гожа, нам с молитвой за стол, не на работу. Так вот, обрадованной поддержкой монахов пригрозил пальцем на запад стрелок. Старый воежник Зиновьев с шрамлёным лицом, не спрашивая дозволения, обратился к сходу. Я вот всё думаю, чего это десятый год Всё строю и строю. Трёх святительскую крепость строил, Павловскую строил. А фогнакс не идут, одиночки всякие. Кто я по контракту? Промышленный стрелок. Я зверя промышлять сюда прибыл, а не города строить. Иркутским нашим компаньоном нужда в городах. Вот пусть сами и строят за 10 рублей с игнациями при компанейском харче, а я зверя промышлять буду. Баранов от досады натянул три уголку добовей. Пышные его усы стали задираться концами кверху, чувствовал, что спор заходит в опасные русла где он теряет власть над людьми. Поднял руку. Гол не прекратился. Василий Медведников, его верный дружок, вынул из-за кушака пистолет, выстрелил в хмурое низкое небо. «Тихо, господа промышленные! Эдак каждый только самого себя слушает. — Пусть управляющий, — говорит, — Ты, Зиновьев, по более моего на островах служишь, а потому я тебя и слушать, и уважать должен. Но и ты меня выслушай и ответь при людях, чтобы все слышали. Вчера в какую партию ты у меня просился? Ну, в якутскую, неохотно ответил Зиновьев, отворачивая взгляд. В яку датскую, громко повторил управляющий. Потому что в ней на пай взяли в 10 и рольше бобров и котов, чем в других партиях. А теперь спроси у Куликова, у Портова, у Кочесовых, спроси или у любого, кто оттуда вернулся. Можно ли там продержаться без крепости? Другие за тебя строить будут, а ты только промышлять. Я отдаю пайщикам компании половину добытого. Пусть строят или работных нанимают, — огрызнулся Зиновьев без прежнего запала. Баранов понял, что не убедил до конца всех собравшихся, а серчал на самого себя. Мусы его и вовсе ощетинились, как у кота. По контракту каждый из нас все трудности вояжные должен терпеливо сносить и быть в повиновении начальствующих. Тот изменник отечества и общества почитается, кто из страха в опасном пути или в облаве на медведя оставит своих товарищей. Тут Баранов понял, что слегка перегнул, так как лицо у Зиновьева побагровело, Я и не говорю, что ты кого-то бросил, миролюбивее и тише поправился управляющий. Я говорю, что отказывая сделить трудности подсобных работ, ты нас предаёшь. Думаешь, мне сладко? он прихнул бумагами, которые всё ещё держал в руке. Почитай бы тебе от начала до конца, как меня Господа компаньёны кроют за то, что ради их коммерческой выгоды не нарушаю инструкций отского коменданта. Мы люди русские, люди государственные, сперва служим отечеству, а уже потом всем остальным. Кончай своим брюхом.